Глава двадцать После того, как мы с Прошей нашли колье, прошла неделя. Я спрятала его у себя в комнате и все еще не могла решить, каким образом преподнести теткам информацию о находке. В любом случае, их помощь мне понадобится, ведь в одиночку я не смогу выручить за колье деньги. Да и, если честно, я сомневалась, что такую вещь можно было легко продать, если только по камешку. Но было так жаль портить удивительно красивое украшение, достойное королев. Наверное, стоит за ужином все рассказать тетушкам и попросить совета. Но, увы, моим планам не суждено было сбыться. Этот день был замечательным, яркий, солнечный, он ласковым ветерком залетал в распахнутые окна, приподнимая шторы. Щебетали птички, свежо пахло белье, колышущееся на веревке, а из кухни доносилось звонкое пение Джинни. Но после обеда... Поднялся резкий порывистый ветер, волоча за собой черную тяжелую тучу. Вскоре над замком прогремел первый раскат грома. «В этом году дождей больше, чем обычно», — пробурчала Эдана, закрывая окна. «Чердак не успевает просохнуть, а залатать крышу нечем. Если ты зимой она не завалится нам на голову, то обязательно завалится в следующую. Белла, больше не ходи туда, ты слышишь?» «Не пойду, тетушка. Я помогала ей и думала о том, что денег, вырученных за колье, должно хватить и на крышу. Это лишний раз убеждало меня в правильности решения, как можно скорее все рассказать родственницам. Дождь припустил внезапно и сильно, будто кто-то сверху поливал землю из огромной лейки. По крыше забарабанили тяжелые капли, и стало темно, будто вечером. Я прижалась носом к стеклу, с грустью глядя на серую стену дождя, за которой размытой лентой извивалась дорога. «Что за дождливая страна?» Закинули бы меня высшие силы в Италию, например, или в Испанию. Я представила себя страстной испанкой в цветастой юбке с валанами. Эх, и взгляд темный, с южной поволокой. Мне бы пели серенады Доны Хуаны под балконом, а я бы роняла платочек, за который непременно случился бы поединок. О, Кармен, еще есть время. Моя мысленная песня прервалась на самой высокой ноте, как только я увидела экипаж, окруженный всадниками. Он направлялся к нашему замку. Его темные, блестящие от дождевых струй бока от чего-то заставили моё сердечко биться быстрее. «К нам кто-то едет», — я повернулась к тёткам. «Экипаж с охраной». Майри поднялась с кресла и быстро подошла к окну. «Эдана, по-моему, мы дождались везти от короля». «Что ж, у нас есть чем встретить его». Тётка повернулась ко мне и загадочно улыбнулась. «Белла, сегодня ночью ты должна будешь поучаствовать в одном ритуале» мы станем оморачивать поверенного короля я возбужденно потерла руки да Шш, леди эдана прижала палец к губам давайте не будем произносить это вслух мы вышли в холл и буквально через несколько минут во дворе замка послышались стук копыт и скрип экипажа хорошо что мы не закрываем днем ворота сказала Майре, глядя на дверь иначе поверенному короля пришлось бы долго ждать это могло испортить ему настроение Из кухни показалась Джинни, а следом за ней и Бронкс. «Иди, займись лошадьми наших гостей», — спокойным уверенным тоном распорядилась Эдана и, и обратилась к Джинни. «Приготовь чай, который мы пьем только на Рождество, и принеси в гостиную вина». Когда входная дверь открылась, я немного занервничала. Кто знает, что это за человек, как он отнесется к нам. Поверенного короля я узнала сразу. Этот человек выделялся среди других мужчин своей горделивой осанкой и довольно изящной фигурой, несмотря на высокий рост. На вид ему было лет сорок, он носил густые усы, а его длинный нос загибался крючком, отчего мужчина походил на ястреба. Глубоко посаженные пронзительные глаза лишь добавляли ему сходство с этой птицей. С поверенным в холл вошли еще шестеро человек охраны с хмурыми лицами, на которых застыло полное равнодушие к происходящему. «Добро пожаловать, милорд!» приветствовала его Эдана, и мы присели в Книгсоне. «Для нас честь принимать вас в своем доме». «В спорных владениях», — холодно поправил ее мужчина. «Я поверенный короля Асгалнерн. Где я могу огласить решение его величества?» «Может, сначала вина?» Майри указала на гостиную, приглашая его пройти в комнату. «Мне кажется, вам и вашим людям нужно отдохнуть с дороги. Мы не задержимся» отчеканил Асгал Нерн, направляясь к дверям, предусмотрительно распахнутым джинни. «Сегодня я останусь в замке Макколкахун. У меня и для графа есть послание от его величества». Я испуганно посмотрела на Майри. «Что делать? Если он не останется здесь, то как нам исполнить задуманное?» Тётки, казалось, тоже растерялись, что еще больше напугало меня. «Думай, голова, думай!» И тут мне вспомнилось, как бабушка напевала колыбельную, когда я долго не засыпала. Она умывала меня теплой водичкой и ласково повторяла добрые, спокойные слова. Но, став старше, я узнала, что на самом деле это была не колыбельная, а старинный заговор для сна. А что если... Ведь во мне силы куда больше, чем в бывшем теле. Что я теряю, в конце концов? Мужчины расселись у горящего камина, и пока Джинни подавала им кубки с вином, я вспоминала слова заговора. В моих ушах тут же зазвучал голос бабушки. Дрюмушки, сонюшки, отзовитесь, поднимитесь к водице, соберитесь. Ты, водица, матушка, жажду удаляешь, от немощи и хвори избавляешь. Смой с Катеньки все охи и вздохи, ночные переполохи, беспокойные ночи. Катеньку водой я омою, здоровый сон намою. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Если их немного изменить, то вполне могло получиться. Мужчины поднесли кубки к губам, и, волнуясь, я прошептала. Дремушки, сонюшки, отзовитесь, поднимитесь, к вину соберитесь. Ты вино жажду утоляешь, от усталости избавляешь. Уведи от гостей все охи и вздохи, ночные переполохи, беспокойные ночи. Гостей вином я напою, здоровый сон на них я напущу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Выдохнув последнее слово, я даже на секунду прикрыла глаза — Но, ну, пожалуйста, работой, пожалуйста. Громкий звон заставил меня испуганно вздрогнуть и приоткрыть один глаз. Это был кубок, выпавший и свесившийся с подлокотника руки поверенного. Что случилось? взволнованно воскликнула Идана. Зубы господни, они что, спят? Подтверждение ее словам, поверенный тоненько захрапел и засучил ножкой. Белла, твоих рук дело? Майри уперла руки в бока, хмуро глядя на меня. Я слышала, что ты что-то шептала. Я решила, что мы должны как-то задержать их. Я пожала плечами, испытывая невероятное воодушевление. У Арабеллы был настоящий дар. Или мы не этого хотели? Пока они спят, можно немного поколдовать. Нужно предупреждать, леди!» Недовольно пробурчала Эдана, но на ее лице уже играла улыбка. «Ты ведь здесь не одна живешь и теперь еще придется как-то объяснять им, что случилось. Толпой люди не засыпают, Белла». «Ладно, ладно, девочка поступила правильно», — заступилась за меня Майри. «Похоже, память возвращается к ней, раз она вспомнила заклятье сна». «Матерь Божья!» — раздался расстроенный голос Джинни. «Это ж сколько они хорошего вина на пол вылили. Лучше бы я лишний раз нутря погрела». Мы посмотрели на растерянную служанку, глядящую на лужицы вина полным горечи взглядом, и рассмеялись.